Глава 5 Лилит. Убедить отца, что заставлять ведьму учиться среди демонов плохая идея, не удалось. Как и напроситься на учебу в столичную межграничную академию. Там хотя бы факультетов больше одного, и дисциплины, подходящие под мои способности, выбрать можно. Нет, уперся, только и домская. Мать отца поддержала. А Хази вообще со мной не разговаривала с того дня, Когда ее лишили новой лежанки. Чувствуя вину перед фамильяром, я все-таки нашла каталог с домиком. От цены кислотно-розового, трехэтажного безобразия, у меня глаза на лоб полезли. Неудивительно, что доставка по предзаказу из второго мира бесплатна. За эти деньги в комплекте должен идти эльф, который все привезет, соберет, а потом еще год будет сидеть рядом на случай, если кошка захочет, чтобы ее почесали. напомнила себе, что Хази меня поймала и не дала сбежать. Не помогло. Фамильяр так часто прикрывала мою многострадальную попу от гнева родителей и не позволяла ровесникам с уже пробудившейся ипостасью издеваться надо мной. А однажды даже спасла мне жизнь во время прорыва, защитив от темной твари. И после всего этого я ей какой-то домик не куплю. А ведь и правда не куплю. Подумала я, запоздала, вспомнив, что мои счета заморожены. Пришлось разбивать копилку. Золотых хватило впритык, но я не слишком расстроилась. Эти деньги ведь тоже были от родителей. А я твердо решила с момента поступления в академию сама себя содержать. Возможно, найду подработку на какой-нибудь кафедре или устроюсь на работу в городе. В общем, не пропаду. На поход с матерью по магазинам с радостью согласилась. Пользуясь случаем, мы с ней прилично опустошили отцовский счет, ни в чем себе не отказывая. А особое внимание уделили бутику нижнего белья, в котором по большей части оторвалась мама, но ну, и я прикупила себе несколько десятков новых нескромных комплектов. Интересно, какого размера комнаты в общежитии? Поместятся ли все покупки или придется просить мать раскошелиться на зачарованный шкаф с эффектом третьего измерения? За неделю ознакомилась с методичкой абитуриента. Оказалось, что обязательные вступительные испытания проводились месяц назад. Обрадоваться не успела. Отец заявил, что договорился с ректором, и их я пройду перед первым учебным днем. Что справлюсь с обязательным тестом по истории мира, я не сомневалась. Но экзамен по физической подготовке рассчитан на демонов с ипостасью. К слову, и возраст тоже смущал. В Академию обычно поступали до сорока лет, а мне уже пятьдесят скоро. Как я поняла, необходимо преодолеть полосу препятствий, для части которой требуются навыки полета. Для демонов это не проблема. А для ведьмы — да. Пришлось перерыть все правила Академии и убедиться, что запрета на использование метлы нет. А потом молчать об этом до самого старта, чтобы никто не догадался его внезапно дописать». В последний момент выяснилось, что экзамен буду сдавать не одна, а в компании двух демонов. Каково же было мое изумление, когда я узнала в них наследного принца и герцога первого круга. Если про будущего владыку толком сказать ничего не могла, но по слухам этому раздолбаю не то что мир, аквариум с рыбками доверять нельзя, то про герцога Эртруара я слышала только хорошее. Лишившись отца в совсем юном возрасте, Эртруар взвалил на себя заботы о герцогстве и успешно с ними справляется по сей день. В отличие от будущего владыки, которому прежде чем занять трон, нужно войти в полную силу, а для этого встретить свою пару, герцогу же подобное не требовалось. Эртруар немного старше меня, а значит, уже может почувствовать истинную. Бр. Надеюсь, это не я. Не то, чтобы герцог был мне противен или я имела что-то против него. Нет, я, в принципе, против становиться чьей-то парой. А герцог, к слову, весьма привлекательный молодой демон, как и принц Самоиль. Не зря же столько болельщиц сбежалось, чтобы поглазеть на самых завидных женихов Эдома. Хотя, может, и зря, ведь эти двое явно увлечены друг другом настолько, что даже моего присутствия не заметили. Интересно, с чего бы? Неужели слухи об их давнем соперничестве не преувеличены? На старте отошла подальше от демонов и правильно сделала. Облако пыли, что поднялось от них, заставило закашляться и закрыть лицо руками. Уже собиралась отправить парочку проклятий догонку этим двум де... монам... но вовремя вспомнила, что за подобную выходку меня могут дисквалифицировать. Нет уж, ведьмы так просто не сдаются. «Лилит, вам нужно бежать в другую сторону!» — пытался докричаться до меня профессор, от которого я лишь отмахнулась. На стадион я пришла заранее и успела припрятать на трибуне метлу. За неделю я потратила немало сил на восстановительные заклинания, но зато теперь... Моя верная подруга стала как новая. а Оседлав метлу, покрепче обхватила древко руками и присмотрелась к тому, что происходило на полосе препятствий. На моих глазах Самоэль с Эртруаром выбежали из туннеля и приняли свои боевые формы. Ух, махины! Невольно засмотрелась на редкую расцветку рогов и крыльев будущего владыки. Красив, зараза! Даром, что повеса! На метле я быстро догнала демонов. Перед огненной стеной, которую оба просто прошли насквозь, не боясь обжечься, накинула на себя щит. С ним же перелетела водную преграду и камнепад, устроенный кем-то из моих соперников. Перед смерчами принц замедлился и упал на хвост герцогу. Недолго думая, поступила так же. Лишний вагончик в нашем веселом паровозике ни один из них не заметил». активировав мишень на левом столбе, рванула к финишу. Демоны, конечно, быстрые, но по прямой моей метелке в скорости уступают. Облететь сбоку эту парочку не представлялось возможным, а потому направила метлу вниз практически к самой земле, молясь, чтобы эти туши не вздумали резко снизиться и случайно не раздавили меня. Обогнав соперников... вновь набрала высоту, выскакивая перед самым носом у будущего владыки, и финишировала первой. Профессор, принимавший экзамен, светился от восторга, ведь я побила какой-то там их рекорд, даже с учетом забега до трибуны. Вот только не все разделяли его радость. Не прошло и минуты, как над стадионом прозвучало гневная. И я требую обнуления результатов этой демониции».